«Говори конкретно, что узнал?» «Завтра будут изгонять дьявола, а после клеймят, отрежут нос и уши». «Что?» «Так всегда поступают, а что?» «Дикари, что ты еще узнал?» «Обувка! Ее приголотили гвоздями к бревну, к которому она прикована. Чудная, с веревками вот тут». Юноша показал, где идет шнуровка.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 Еще долго слышался лай собак, но на улице было так темно, с трудом просматривались дома, что стояли вдоль дороги. Лада, набросив на плечи грязную рубаху, что дал ей фока, поспешила на площадь. Обходными путями быстро добрались, Лада увидела столб, что был врыт, прислушалась к металлическому лязгу, встав о весь рост, направилась к женщине, что, похоже, дрожала от холода. Вид был ужасный. Подтеки на лице,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 «Прошу, отпусти». Мужчина, что лежал на столе, тяжело поднял руку. К нему подошла женщина, и он коснулся ее головы живота. «Искажение. О каком ты говоришь искажении?» «Вы, люди, не должны управлять временем. Это не ваше». «А чье?» – спросила девочка и подала женщине рубаху. «Не ваше. На это были способны только фрилонцы, но не люди».